Однако в понедельник атаки протестующих подвергся вовсе не Старбакс. Но небольшой Макдональдс в Уайтхолле, закрытый в этот день. Рядом находился обменный пункт, который тоже разгромили и разграбили. До этого инцидента демонстрация протекала относительно мирно, хотя картина, явившая взору дуга, когда он спрыгнул с автобуса у Парламент Сквер, удивляла, нетипичностью. Сразу после полудня сквер захватили около тысячи демонстрантов. Люди били в барабаны, сидели на деревьях, а статуя Уинстона Черчилля стала выше ростом за счет перевернутой полицейской каски, из которой торчала герань. Что до самого сквера демонстранты его раскапывали, устроив импровизированные садовые работы». Выбрасывая дерн на проезжую часть, они сажали в землю самые разнообразные растения — от мелисы и розмарина до подсолнечника и... ревеня. Некоторое время Дук наблюдал за ними, отмечая про себя, что митинг в Лонгбридже, состоявшийся месяц назад, и то, что происходит сейчас в сквере, сильно различаются по настроению. Он двинул дальше своей дорогой, когда увидел, как... Устанавливают майский шест, вокруг которого начинаются танцы. С Полом он договорился встретиться в половине первого фойе для членов парламента, но ему не пришлось идти так далеко — Трак калеон он заметил на зеленом пятачке, где, по традиции, толклись представители СМИ, отлавливая проходящих мимо депутатов с целью добыть комментарий. В окружении операторов от Sky News и круглосуточной новостной программы BBC Пол вещал что-то о первомайских протестных выступлениях. В ожидании окончания интервью которая длилась не более пяти минут, Дуг топтался в сторонке, а затем помахал полурукой, обозначая свое присутствие. «Но как?» — поделился мудрыми мыслями, — спросил он, когда они зашагали по направлению к Даунинг-стрит, обходя разбухающие группы анархистов, зеленых и полицейских, и те, и другие, и третьи дружно вооружались, предчувствуя драку. «Давай выкладывай, какой линии ты сегодня придерживаешься?» Я сказал им, что этих людей не стоит принимать всерьез. Если они хотят внести свой вклад в политический процесс, пусть откажутся от насилия и действуют в рамках имеющихся структур. Безукоризненно, как всегда, отозвался Дуг, за исключением сущего пустяка, это были вы, кто выпихнул их из имеющихся структур, то есть... Объясняю. Нынешняя система целиком заточена на один крошечный спектр политических взглядов. Левые соскользнули вправо правые и слегка подвинулись влево, и круг замкнулся. А все прочие пусть идут нахер. Изъясняясь на твоем языке, Дуглас, вот что я тебе скажу. Ты застрял в прошлом. Они пересекли авеню Хорсгардс и вышли на площадь перед Уайтхоллом. В этом твоя основная проблема. Ты застрял в прошлом. «Если мне не изменяет память, то же самое я говорил еще двадцать лет назад, когда мы жгли костер в ночь Гая Фокса. Куда мы идем?» Дуг привел его на Вильер-стрит, в подвальный сводчатый винный бар у Гордона. Бар был узким и смахивал на туннель. Пробираясь к столику, оба не могли выпрямиться во весь рост. Дуг объяснил, что когда-то это был речной Пакгаусс, и под своды, где они сейчас сидят, заплывали баржи на разгрузку. Однако здесь очень интимная атмосфера, с довольным видом оглядывался Пол. Раньше он не знал об этом баре, но уже мысленно взял его на заметку. Сюда можно спокойно приводить Мальвину. — Ну, я не хотел, чтобы нас кто-нибудь подслушал, — сказал Дук, — потому что намереваюсь побеседовать с тобой на личные темы. Точнее, о близкой тебе личности. Пол бесстрастно взглянул на него. Продолжай. «Думаю, ты догадываешься, кого я имею в виду. Возможно. И что с ней не так?» Хм. Дуг взбалтывал апельсиновый сок в стакане. Ради этого разговора он решил оставаться абсолютно трезвым. «А не задуматься ли тебе?» «Очень глубоко. Куда это может тебя завести как в плане работы, так и семейных отношений?» «Ладно». Обмозговав услышанное, Пол осторожно произнес, «Я сам не понимаю сложившейся ситуации». «А на что ты, собственно, намекаешь?» Положа руку на сердце, Дуг толком и не знал, на что он намекает. Он долго размышлял, стоит ли вообще встречаться с Полом, и пришел к такому выводу. «Ради Мальвины и ради Сьюзан необходимо подтолкнуть Пола к действиям, которые, в свою очередь, спровоцируют активность прочих вершин треугольника». Но как достичь этой цели? Дук видел лишь один способ — взять Пола на испуг. «Послушай», — начал он, — «у меня есть хорошая новость и плохая. Я выпивал с мальвиной на прошлой неделе. И после пары-тройки рюмок к виски, она заговорила о тебе и объявила, «Ох, ох, ох, что любит тебя». Ё, Пол глотнул вина и бокал пустил наполовину. «Хорошо». «Отлично!» Он побледнел. «Это плохо. То есть реально плохо. Но спасибо, что сказал. Я тебе очень признателен». На самом деле, продолжал Дук, это была хорошая новость. Глаза Пола забегали в панике и гневе. «Издеваешься? Как это может быть хорошей новостью? Она весьма привлекательная девушка. Красавица даже. Очень умная. И характер у нее славный, насколько я могу судить». Любой мужчина гордился бы. Влюбись в него, такая женщина. Но я женат, черт подери, у меня дочь. Что же ты не вспомнила об этом раньше? До того, как пригласил ее переночевать в твоем семейном гнездышке. Дуг говорил тихо, почти шепотом. И тем не менее Пол инстинктивно оглянулся проверить, не слышат ли их соседи. «Откуда ты, блин, знаешь?» «Вот мы и добрались до плохой новости. На последнем редакционном совете всплыло твое имя, и, похоже, кое-кто в нашей газете, а, может быть, и в других изданиях тоже, заинтересовался вашим с Мальвиной тандемом. Суки!» Пол побледнел еще сильнее. «Долбаные суки! Что им известно?» Но Дук внезапно резко сменил тему. «Какие у тебя сейчас отношения с Тони?» Тесные? Вежливые, но сердечные? Формальные? Не уходя от вопроса, Андертон, говори, что у них на уме. Я лишь подумал, что политические партии, включая премьер-министров, реагируют на подобные ситуации очень по-разному. К примеру, некоторые люди считаются незаменимыми. И во что бы они ни вляпались, партийный лидер никогда их не сдаст. Других же... Давай будем называть вещи своими именами. Вполне можно заменить. Поэтому я и пытаюсь выяснить, к какой категории принадлежишь ты. Я ни во что не вляпывался. Об этом не тебе судить. Все зависит от того, как СМИ подадут информацию, согласен? В наше время все зависит от СМИ. Пол решил пока не обижаться на незаслуженные поддразнивания со стороны Дуга. Он принялся рассуждать вслух. Тони то ко мне благоволит. В этом я практически уверен. Всегда улыбается, когда столкнемся в коридоре или в чайной. А с месяц назад, когда я сделал запрос в парламенте, он прислал мне очень милую записку. Какой запрос? О британском шоколаде и Евросоюзе? Да. Что уж это радует, Пол, но, боюсь, ты еще не успел проникнуть в когорту незаменимых. Ведь хорошо известно, что с некоторых пор ты не в ладах со своим начальником-министром, Пол попытался возразить, но дух его не слушал. А лишь одно, но совершенно незабываемое выступление на телеигре плюс, приказавшее долго жить колонка о поездках на велосипеде за бесплатной газетой и беспардонное вылизывание задницы электорату, замаскированное под запрос насчет какао-бобов, очков тебе не принесут, увы. Если что-нибудь просочится в прессу, тебя спишут в утиль. «Я восходящая звезда», — грызнулся Пол. «Так меня назвали в «Индепендент» на прошлой неделе». «Слова, слова, слова», — усмехнулся Дуг. «И в данном случае они нифига не значат. Людей судят по их делам. И, кстати, при ином раскладе я бы уже давно потерял всякую надежду». Ладно, ему стало жалко Пола, который уже выглядел конченным человеком. «Есть у меня кое-что на уме и уверен, что, будучи твердым сторонником традиционных ценностей, ты одобришь ход моей мысли. Старый добрый шантаж. Что скажешь?» Пол искоса глядел на Дуга, но на его лице медленно проступало облегчение. «Сколько ты хочешь». «Видишь ли, у меня нет ни малейшего желания и впредь вкалывать в литературном отделе». Огромное спасибо, но с меня хватит. Поэтому через пару дней я начну предлагать свои услуги другим изданиям в качестве редактора политического отдела. И если я представлю им эту историю в комплекте с резюме, сдается мне, они не устоят. И ты на это способен, да? Голос Пола презрительно подрагивал. Опустишься до такого уровня. Простая порядочность для тебя, пустой звук — А приятно, что ты наконец заговорил о порядочности. Не поверишь, но это скромное, не раз оболганное словцо значит для меня очень и очень много. Вот почему я готов держать рот на замке. При том условии, что ты, пол, поведешь себя как порядочный человек. То есть, то есть, избавишь мальвину от страданий, а заодно и сьюзан. Не знаю наверняка, мучается ли Сьюзан, но, думаю, тут гадалки гадалке ходить не надо. Это было совсем не то, что ожидал услышать пол».